Глава 23 Т-0 пространство, планета Аргуса Болото Пантанал Транспортник высадил отряд мехов, тоже из бешеных псов Пилот объявил 10-минутный перерыв, пришлось ждать Медленно тянули с него насъему медленно, пока не подошёл робот Мегель. Ты крут, тихо сказал он, чтобы его никто больше не слышал. На таких тонах говорить с Вридуриком. Некоторые гордятся одним только фактом, что даже он с ним коротко поздоровался, а ты аж угрожать ему начал. Он угрожать начал, он, а я лишь напомнил про самое место, сухо ответил я, углядысь куда-то вдаль. Настроение было отвратительным. Горбачёв все спасаешь людей а в ответ получаешь худшее из возможного. «Ты не виноват», — сказал Микель после паузы. «Фредерик связался со штабом, пытаясь обвинить во всем тебя, но они знают правду». «Ты-то откуда знаешь?» «Так у меня ж там мать. Жена Кири такую шумиху уже навела. Псы только и думают, как быстро замять дело. Вот на тебя все и свалили при первой же возможности». «Этому я не удивлен», — равнодушно ответил я. Удивлённо, что этот ваш любимчик Фаридорик не сильно от них отличается, если не досуживает проверить информацию. Ему представили это так, будто проблемы с роем в тоннелях инцировал именно ты. Но ничего, от штаба Фрейча успеть выслушать по самой не могу. Да плевать, ответил я и двинулся к транспортнику, видя, что пилот возвращается. Капитан, а с тобой можно? спросил вдруг Микель. Куда? удивился я. Ну а куда ты? Мне, в общем-то, всё равно. Ты робот, напомнил я парню. А у тебя своя жизнь, причём во фрей. Не занимайся ерундой. А в шахтах не ерунда? с обидой спросил он. Я могу быть полезным. Не сомневайся, Микель, но слишком уж часто я лезу в такие тяголы, где механоидом ты тяжело. А уж у роботов на дистанционном управлении подавно велику шанс там и остаться. Я могу быть этим, вооруженным. Вещи носить, собирать всякие полезности. У меня даже собственный матсборщик есть. Я закажу, чтобы привезли. Я не знала, что такое матсборщик, но точно знала, что у Микеля нет ни прыжковых двигателей, ни энергетической брони, ни большого опыта боевых действий. Но у меня теперь и оружия-то нет, горько усмехнулся я. И руки в самерхольд отбываем. — напомнил о себе пилот, когда в транспортник загрузилось несколько мехов. Оставался лишь я. «Послушай, капитан!» — не сдавался Мекель. «В этом теле у меня нарабатывается летняя школьная практика. Пока ты не появился, альтернатив шахтам у меня не было. Никуда не брали. Но если ты дашь добро, меня официально...» «Извини, Мекель. Я за себя ты иной раз не могу быть уверен». «Я быстро обучаюсь!» — закричал он, когда заслонка транспортника начала закрываться. Я докажу тебе. Вот увидишь, я заставлю Фридрих. Тишина. Транспортник начал взлетать, а фигура робота продолжала что-то кричать, активно жестикулируя руками. Вот и как тут быть, спрашивается. Нет, Мингели хорошо показал себя в тоннелях. Не боялся орудовать топориком, не прятался от аварий, помогал, но слишком уж внезапно на меня свалилась непонятная ответственность. К тому же, я не знал, чем займусь дальше. Какие новости у Джои? Да и от общения с Фредериком до сих пор настроение было паршивое. А ещё то и дело чесалась отсутствующая рука. Я слышал о таком. Фантомные ощущения у механоидов были не редкостью, когда они что-то теряли впервые. Но Миккель всё же нашёл, чем удивить. Серьёзно нашёл, если, конечно, был к этому причастен. А дело в том, что где-то примерно на середине полёта пришло уведомление. «На ваш счёт зачислено 150 тысяч нотов». Получено сообщение от механоида Фридерик. Извиняюсь, теперь я разобрался в ситуации. Даниэль неверные сведения насчёт тебя. Надеюсь, на это проблемы чёрпала. Я аж не поверил увиденному, точнее не поверил тому, что Фридерик мог просто так взять и переобуться. Менгиль что-то говорил про штаб Фрей, который жаждал высказать механоиду. Видимо, это случилось. Отвечать я не стал, впечатление о псах от этого не переменилось, но картина хотя бы начала вставать на место. Хотя, если честно, 150 тысяч нодов — так себе сумма за спасение человека в подобных условиях. Джоуи, даже несмотря на плачевную финансовую ситуацию форпоста, не скупилась на большие суммы, хотя её миссия даже не предполагала охрану живого человека. Когда транспортник зашёл на посадку, настроение вновь поползло вверх. На этот раз, благодаря Кири, геолог оставил положительный отзыв в моём профиле. Точнее, само отзыв позиционировался от геологического университета с формулировкой за доставку редких исследовательских материалов. Затем от Кире пришло личное сообщение. Возьми Микеля на какую-нибудь практику. Пацан заслужил. Он раньше о таком только мечтать мог. Казалось, весь мир хотел, чтобы я взял паренька с собой. Оставалось получить такую просьбу от Фридрика. А лучше сразу от всего клана бешенных псов, чтобы уж наверняка. Что ж, я ничего не теряю. Случайные компаньоны с Амерхольда всё равно имели свойство меня разочаровывать. Так что, если получится воспитать более-менее адекватного помощника, почему бы и нет? А то и мы всё равно не было никаких вестей. Ни на одно из моих сообщений он не ответил. Делать нечего, дал Микелю добро. Следующий транспортник планировался в Таншао только завтра. Решил не мелочиться, оплатить полёт персонально для Микеля. Пусть у псов челюсть там отвиснет. Тем более, что второе денежное поступление от Фридерика Вполне вероятно, дошло до меня не без вмешательства Микеля или его мамы. Сам я отправился в ремонтный цех. Его, кстати, гораздо чаще называли сокращенно «ЦРЦ» — «Центральный ремонтный цех». Щуп-манипулятор возился со мной не меньше часа. Заплатить пришлось тоже больше обычного, причем ощутимо — 40 тысяч нодов. «Что-то как-то прилично», — сказал я Вектору в ответ на услышанную сумму. «Про скидку не забыл?» Твоя скидка интегрирована в систему. Забыть о ней невозможно даже при всём желании. Я же не с потолка ценю рису. Тогда почему так много? Терять органы это не то же самое, что иметь карбодный каркас. Вместе с рукой ты потерял сосуды нейрожидкости, а это самое дорогое. Именно благодаря нейрожидкости мы настолько искусно владеем своими телами. Это отличает нас от жестяных коробок роботов. Почему эту жидкость не используют в ампери? Задал себе вопрос мне. Если она такая всемогущая? А кто бы знал, ответил Вектор. Технологии механоидов жизнеспособны только здесь, в Т0 пространстве. Повторюсь, мы не просто биороботы, в какой-то степени мы органические существа с неорганическим телом. Никто так и не смог перенять эту технологию на что-либо ещё. Закончив с ремонтом, я вновь перекупил горозу. Другое оружие мне пока было ни к чему, слишком уж привык. Не побрезговывал и гранатами. Баланс кошелька стремительно снижался но про зарубку об огнестрельном оружии я не забыл. Оказалось, на него ассортимент был весьма скромен, а цены не такие же кусающиеся. «Что посоветуешь?» спросил я у робота-продавца рядом со стрельбищем. «Зависит от задачи и особенностей эксплуатации». «А чё иметь запаску на случай, когда всё плохо, и хочется просто хорошенько всыпать по тварям?» «Могу посоветовать Крик-22», ответил продавец, доставая из ящика увесистый автомат. 20-миллиметровый калибр, 150 патронов в магазине. 150? Не поверил глазам я. Магазин же совсем небольшой. Там стоит пространственное микрохранилище, и оно всё по рыхавое барахло наставит. Перезаряжать не требуется, но как всё отстреляешь финиш. Можно выкидывать. Неэкономно. Потому что не актуально давно производить сложно и дорого, когда есть энерго-плазмооружие. Прикупил карик, раздумывать не стал в случае чего выдам его Микеле, а если не пригодится, оно и к лучшему. К слову, своего практиканта я встретил на летней площадке. Первым делом попробовал согласовать его практику с Джой. Не с первого раза, но дозвонился до профессора, коротко обрисовал ситуацию. В школе от Микеле требовали хоть какую-то отчётность, чтобы зачесть практику. Без проблем, ответила Анна. Только без доступа к закрытым сведениям. Рекомендательное письмо от самой Керы Сэммерхольд Водушевил Семекель, когда узнал, что я мне поговорил. При условии, что ты справишься, осадил его я. Рано радоваться, в редкий день я возвращаюсь в форпост целым и невредимым. Не теряя времени, почитал доску еженедельных контрактов. Ничего особенно интересного. Ничего, кроме главной новости последних дней. Пропажа звездолёта, перевозившего модулятор и запчасти с завода Кетонафт для механоидов. Последние данные от него пришли над болотами Пантанала. И с тех пор тишина. Очевидно, что звездолет урухнул, но территории были слишком большими, чтобы быстро обнаружить цель. Поэтому и объявили для механоидов задание, именуемое свободным поиском. Правда, рядом с контрактом стояло примечание о том, что браться за него рекомендуется только опытным командам. В одиночек велик риск пропасть бесследно, не дождавшись помощи. Транспортники и челноки над болотами Пантанала летали редко и осторожно. Некоторые заводы испускали едкие газы, которые могли привести транспорт в негодность. Поэтому высадки производили у самой кромки региона. Каждому с собой выдавали пеленгатор. Устройство даётчик посылающий сигнал в Семерхольд. Нажатием одной кнопки можно будет вызвать группу спасения. Связано это с тем, что болота полны трясины, ковырных ям. Впрочем, в далёкие труднодоступные места лететь уже вряд ли будут, просто пошлют ближайшие группы мехов. Ребята в ЦРЦ шептали, что звездолёт кетонавтов перевозил не просто что-то, а двигательные части для ступней с расширением под модуляторы. Слухи — дело сомнительное, но сама миссия выделялась на общем фоне. Кроме того, приличные запчасти для моего механоида, которые не журят огромное количество энергии, стоили сотни тысяч, а то и миллионы нодов. Помню, Вектор не раз говорил, кетонавт фигню не делает, может, и свезёт. От Микеля я многого не требовал. Всего лишь беспрекословно исполняйте любые мои приказы и будьте на чеку. Мы через болота и топи тянулся на долгие километры. Поначалу мы шли не одни. Желающих найти звездолёт хватало. Опытные мехи резво пролетали мимо на реактивных двигателях, кто-то даже рассекал по местности на глайдерах. А вот новички пёрли пешком. "Это ещё что такое?" спросил я Микеля, когда увидел, как он достал из спины какой-то предмет, напоминающий механическую черепаху, только более крупную в размерах. Так это же мотборщик, ответил он так, словно это должно было всё объяснить. Зачем он нам? Собирать ресурсы, пожал плечами Микель. Я собрал его сам на робототехнике. Конечно, ему далеко до модели того же кетонавта, но редкие ресурсы собирает и с правды. Что значит собирает ресурсы? Бегает по земле, анализирует землю, траву, различные частицы, анализирует их по степени редкости и собирает в разные отсеки. На выходе можно получить наборы редких веществ». «Это у вас в Афрои таким промышляют?» – вмокнул я. «Неплохой способ немного зарабатывать на жизнь, когда выбираешься за купол. Умные матсборщики могут неделями обходиться автономно». «Значит, и наверняка есть и те, кто их воруют», – кивнул я. «Были», – поправил меня Миккель. «Когда Рой объявился снова, люди стали редко выбираться за пределы поселений». «Прошло несколько часов пути». Пару раз мы становились свидетелями, как механоиды-новички проваливались в трясины, и за ними прилетали транспортники. Хотя механоид в большинстве случаев имеет свойство мистической регенерации, не потребляет воду, еду и воздух, но двигаться в пузырящейся горячей грязи – то еще удовольствие. Многие из эвакуированных возвращались обратно, не желая копошиться в этом дальше. «Я слышал, что среди роек силос есть твари, что создают органические кислотные озера», – задумчив сказал Микеле. «Скажи мне лучше вот что, как ты до Фредерико достучался?» Не выдержал и спросил я. «Мама сказала, что у псов был контракт на защиту и обустройство шахт», пожал механическими плечами Микки. «По регламенту в присутствии людей должен быть один пёс, а они свалили это на тебя, ну и второго, Крулла». В итоге штаб согласился не разрывать контракт только из-за приличной компенсации от псов, но Фредерико всё-таки высказали за халатность. Я не в толком умами тот факт, что псы даже своего фаворита решили одурачить. Раз нас был тот ещё, жаль, что ты не застал. Но формально, с учившимся мне нельзя никому болтать, и остальным тоже. Теперь понятно, почему даже Кири оставил мне отзыв с распучетой формулировкой о доставке грозов, а не спасений. В целом, первые часы с Микелем проходили нормально. Высокий, долговязый робот, имело блещённый корпус и широкие ступни, что вполне подходило для хождения по болотистой местности. На моем фоне он выглядел набором склеенных спиц и мелких металлических пластин. Если смотреть в профиль, голова Миккеля походила на верхнюю часть вопросительного знака. Из нее смотрел один черный окуляр, прикрытый сверху округлой крышей. «Скажи, Миккель, если Рой вернулся на Аргусу недавно, почему вас с детства готовили к эвакуациям и нападениям?» «Это бред», — махнул он рукой. «Ни одну планету так до конца и не удалось полностью очистить от Роя». Аргосо была зачищена от видимой вычасти, но это не касалось водоёмов и подземного мира. Да и в целом где-то что-то может внезапно появиться. Но ведь зачистили же полностью три солнечных системы. Вспомнил я то, что читал в справке. Маркетинговый бред. Сколько тварей спит под землёй или маскируется так, что ни один фаворит не заметит, не сосчитать. Тот же бракс-4 считается самой защищённой планетой, как в космосе, так и на самой планете. Топовых механоидов там стабильно на 20% больше, чем на любой другой. И что? Время от времени где-то во впадинах находят древних тварей Роя. То же самое было и на Аргусе. Лет 80 назад тут была активность. Откуда-то выползали неизвестные ранее существа. Немного, но были. Несмотря на болотистую местность, Рой здесь тоже встречался. Пару раз натыкались на мимикридов, но и без червения обошлось. Здесь они водились большими, такими же, как те, что мы с Юмом повстречали в мой первый день. Не длинные прыгающие пиявки, а здоровенные, порой толщиной с крупное дерево, плавали они отлично по рымаскерой под брёвна, но выдавал их цвет. «М -м -м, "Интересное место", заметил я. Мы только что поднялись на небольшую возвышенность. Впереди шел плавный спуск, на земле росли суховатые кусты и редкие деревья, но по центру небольшой поляны не росло практически ничего, как будто кто-то целенаправленно всё выкосил и срубил. Может, хотел сделать знак, который будет виден с неба? "Э, за какие-нибудь", предположил Микель. "Ответить я не успел. К нам подлетал транспортник. Сперва я думал, что он здесь проездом, кого-то эвакуировали и решили убедиться, что у нас всё нормально, или высадить нам пополнение. Пополнение действительно было, но лишь в единственном числе. Зависнув в нескольких метрах, транспортник высадил механоида. Это был Йома."